Глава пятая. — Леон, ты должен пройти со мной. — Я вообще-то никому ничего не должен, ну, кроме разве что Кайры. Она как-никак с того света вытащила. К тому же мне, наверное, все теперь обязаны спасением от ночной костей, но заявлять это Айшу лишнее. Долго шагать не пришлось. Мы оказались во все том же складском помещении. Кроме нас здесь были Оя, Дамус и Кайра. Все на корточках сидели перед телом Вайджа. То, что страж, изменивший свое настоящее имя из уважения к великому магу Дайджу, мертв, было очевидно и без врача. У бедолаги отсутствовали глаза вместе с частью лица, а вокруг тела расползалась отвратительно выглядевшая лужа, уже начавшей замерзать крови. Ее было столь много, что никогда бы не поверил, что так много может уместиться в таком тщедушном теле. Кровососы убили... — Может, и так. И зачем меня сюда привели? Вайдж лежал здесь не в одиночестве, было еще одно тело, хотя правильнее было сказать фрагмент тела, что-то около половины. Уж не знаю как, но кто-то или что-то разрезал одного из нападавших от макушки и до самого низа чуть наискосок. Если верхняя часть была относительно полной, то нижняя представлена лишь частью бедра. Не знаю, каким образом нанесли столь чудовищное ранение, но похоже, что все произошло очень быстро. Половинка тела в один миг, лишившись опоры, рухнула, безобразно разбросав оставшиеся без поддержки внутренние органы. Они теперь лежали компактной кучкой в луже замерзающей крови и смердели так, что хотелось заткнуть нос. Очень острое лезвие. Черные одежды рассекло будто бритвой. То же самое случилось с мягкими тканями и костями. Куда делась вторая половина — загадка. Если ее унесли, должны остаться кровавые следы, но их нет. Будто эта груда из мяса появилась здесь внезапно, сама по себе материализовавшись из воздуха. Айш, присев рядом с телом Вайджа, потрогал пальцем кровь, задумчиво произнес. Он умер до того, как все началось. Так ведь, Кайра? Да, некоторые еще не спали, но никто ничего не видел. И никто не насторожился тому, что его нет на своем месте. — Такое бывает, — сказал Дамус. — Кто-то вышел по ветру, кому-то подышать захотелось перед сном. Мы тут не в заперти живем. — Хайра, ты больше всех в людях разбираешься. Говори, что, по-твоему, здесь случилось? Вайтш пришел в склад и отключил защиту. Это его убило, ведь ставил защиту не он, и знаний таких у него не было. Он вообще не маг, он простой человек. — Нам это известно. Зачем он это сделал? — Вайтш не предатель. — Это мы тоже знаем. — Я могу только предполагать. — Кайра, мы ждем именно этого, не тяни. — Помните, как погиб Дайтш? — Никто не знает, как он погиб, — буркнул Дамус. — Да, подробностей мы не знаем, только рассказы о дыме, который видели издали. — Ну, так Вайт не свинья из хлева. Помереть, не прихватив, кого-нибудь с собой не мог. Не такой он человек, чтобы тихо уходить. Вайт же при этом схватили, но врагов оставалось мало. Потом он сумел уйти. — Ну да, мы всегда знали, что он ловкий парень. Кайра покачала головой. — Недостаточно ловкий. Он не ушел, ему позволили уйти. И перед этим что-то с ним сделали и заставили об этом забыть. А я не смогла это определить. Моя вина... — Моя слабость. Он не сам убрал защиту. Его заставили, превратили в инструмент. — Не так понятно, что он бы не стал себя убивать. Вот так, — сказал Айш. — Значит, ты полагаешь, что именно тогда, после гибели Дайджи, они это проделали? Они понимали, что мы не бросим Вайджа. Он все время был среди нас, и у них всегда была возможность до нас добраться. Может, даже следили через него. Не все знали, а, допустим, только эмоции Вайджа. Такое проще скрывать, вот поэтому я и не заподозрила посторонний контроль. Никто не заподозрил. По эмоциям могли судить, что мы попали в западню, и вот-вот умрем сами без постороннего вмешательства. А сейчас с появлением Леона появилась какая-то надежда. Вайтш мог поверить, что все обязательно завершится хорошо, они это узнали и приняли меры. Вот, посмотрите. Кайра указала на ладонь мертвеца. Как по мне, так ничего интересного, разве что грязная очень, вся в каких-то черных точках, похожих на подпалины, а рядом в крови свернулся тонкий кожаный ремешок. «Похоже, что это был одноразовый амулет», — заявил Айш. «Разрушился при применении». Я тоже так подумала. Вайдж не просто отключил защиту, но еще и активировал его. Амулет разрушился, построив кратковременный портал. По нему и пришла стая. После этого они позаботились о том, чтобы мы не заметили отключения защиты. Ну и об остальном тоже. Прости, Аиш, но я ничего такого не разглядела в Вайджи. Даже предположить не могла, что с ним что-то не так. Ведь знала его до этого. Никаких изменений не было. «Ничего, девочка!» В этом точно нет твоей вины. Ты целительница тела, а не защитница душ человеческих. Впредь придется внимательнее присматривать друг за другом. Вдруг есть еще кто-нибудь вроде него. Вряд ли. Только Вайтш попадал к ним. Мы теперь знаем точно, что он попадал, а других можем не знать всю правду. Наши враги сильны и весьма находчивы, сами видите. Леона, теперь твоя очередь рассказывать нам свою историю. Что случилось ночью? Застигнутый врасплох неожиданным вопросом я только и смог, что произнести очевидное. «А вы разве сами не знаете?» «Понимаешь ли он, те, кто на нас напали, действовали наверняка, и, пользуясь беспечностью, установили полный контроль. Любой маг прежде всего человек, он бывает уязвимым, особенно во сне». Они действовали наверняка, усилили естественный сон. Кровососы это умеют лучше, чем кто бы то ни было. В итоге одурманили так, что самостоятельно очнуться было непросто, и только после этого начали нас убивать. Их подвело то, что делали они это крайне медленно. Такая уж у них привычка растягивать удовольствие. Аиш задрал подбородок, продемонстрировав пару аккуратных ранок. — Хотели выпить нас досуха, неспешно, смакуя каждый глоток. Как бы сильны мы ни были, но никак бы не смогли такому противиться. В безвольных кукол превратились. Но тут поднялся ты, и кое-что в их плане пошло не так. Так расскажи, почему мы все лежали, а ты один сумел действовать? — Не знаю. И я не один был. Вон, Дамус тоже встал и куда больше жару им задал. — Дамус — другое дело. Даже не знаю, как сказать. — Дамус, дружище, разрешишь пару слов? оружейник, помедлив, кивнул, и Аиш продолжил. «Понимаешь ли он, в его жизни был крайне неприятный эпизод, связанный с кровососами. С тех пор он не то чтобы их боится, наш Дамус никого не боится, но такая смерть не для него, он так давно решил. И с тех пор во вред всему остальному не расстается с парой амулетов как раз на такой случай. Но даже они его бы не спасли, не будь рядом тебя». — Слишком удачная ситуация для вампиров. Магические безделушки при таком ходе событий не очень-то помогают. Тамус тоже был одурманен, но не настолько, как остальные. Тот грохот, что ты устроил, его пробудил, и он не растерялся. Так что началось все именно с тебя. Ну и что случилось? Ничего не хочешь нам рассказать? Мне оставалось пожать плечами. — Говорю же, понятия не имею. Спал, сон видел, проснулся. вижу темные фигуры шаствуют разглядеть их не мог но понятно что не наши хотя стоп что что ли он что ты вспомнил перебой за тараторий или стражи я достал амулет вот С того самого мига, как я э, нашел эту штуку, меня преследует разная неприятность, и в основном из-за нее, но сегодня она вроде как выручила. Первый раз такое случилось. Я проснулся от того, что от украшения расходилось тепло, и оно вроде как дергалось, вибрировало неприятно, а открыл глаза, и это быстро затихло. И да, был какой-то дурман, веки стали неподъемными, хотелось плюнуть на все, забыть об этих темных фигурах, но как-то себя сумел пересилить. Потом оружие помогло мое. Вы же его видели, я даже стрелял однажды, показывал на улице. Да, мы все помним, было очень громко. Вот это оружие дамусы разбудило. Леон, ты не будешь против, если я взгляну на твой амулет? Кайра смотрела, да и другие вроде бы тоже. Я в том числе, но сейчас хочется взглянуть еще раз. — Смотри, конечно, мне не жалко. Айш покрутил украшение в руках, посмотрел через него на свет, затем повторил то же самое, но глядел уже на обезображенное тело Вайджа. Все молча следили за его манипуляциями, не мешая ни словом, ни жестом. Наконец он нарушил тишину. — Не могу сказать ничего принципиально нового. Работа, без сомнения, очень старая, но видны следы куда более новых вмешательств. Думаю, оправа была повреждена, ее починили без оглядки на исходную форму, отсюда и пара несообразностей. Вот только в этом амулете оправа не играет ни малейшей роли. Главное, камень, все остальное не более чем наносная шелуха. «Я никогда не видела таких камней», — впервые это звалось. Ойя. «Я тоже кивнула, Айш, но слухи о том, что есть камни, маскирующиеся под на деле, являющиеся совершенно другими, слышать приходилось». — Этот камень не чёрный, — возразил я, он, скорее, зелёный. — Дело тут не в том цвете, что ты видишь. Есть общепринятая классификация камней и артефактов, и все они делятся на две главные группы — чёрные и белые. Но это разделение вовсе не по цветам, а по эффектам. Камни чёрного цвета и белого тоже есть, они стоят особняком, получив собственные названия — теневик и альбит. Правда, некоторые так и называют по старинке — чёрные и белые, отчего иногда возникает путаница. Первый честный маг использовать не может, они не дадут прибавку к запасу сил. Вот как этот при беглом осмотре складывается впечатление, что его можно смело относить к черным, как по темно-зеленому, почти черному цвету, так и по некоторым другим внешним признакам. Какой-нибудь несведущий некромант мог бы отвалить за него целое состояние. И прогадал бы очень сильно, потому что ничего черного в камне нет, он как бы выдает себя под то, чем не является». но и белым его не назовешь. Он не черный и не белый, он совершенно другой. Его вообще невозможно ни к чему причислить. Среди нас, к сожалению, нет специалистов в этом вопросе, но даже если бы был, вряд ли сумел сказать больше. Этот камень — та еще загадка. Таких вообще нет в общепринятой классификации. Возможно, он единственный в своем роде. Или даже вообще не относится к нашему миру. Леон, откуда он у тебя? Только не говори опять, что нашел. Даже маленькие дети в такое не поверят. — Ну, как бы не совсем нашел. Говори как есть, если можно покороче. — Если совсем коротко, я его украл. — Где именно украл? — В моем мире. Там есть другие камни, похожие на этот. Не знаю, я их не видел и никогда не слышал о таких. И магов тоже не видел. У нас они только в сказках, ну и шарлатаны с фокусами выдают себя за них. — Кайра говорит, что этот камень выбрал тебя своим хозяином. — Да, но я вот почему-то чувствую себя в этой паре подчиненным. Из-за того, что я не ублажал этот темно-зеленый булыжник, он наслал на меня сорок смертельных болезней. — Не сорок, — мгновенно встрепенулась Кайра. — Количество тут не принципиально. Ты слишком долго держал его при себе. Думаю, дело может быть в этом. Прежний владелец хранил его в запертом стальном ящике. Но, думаю, не все же время. Возможно, камень бывал и рядом с ним. Но не думаю, что от этого был какой-то вред. Не повезло именно мне. Это украшение имеет форму вашего мира, так? Не совсем поправил Айш. Таким наш мир был в глубокой древности до катастрофы. После нее первозданный облик сохранила лишь северная вершина. На юге она сильно пострадала. По крайней мере, об этом сказано в тайных географических записях, что хранились в нашем архиве. — Кайра уже рассказывала. Вот что хочу сказать. Я никогда не слышал про ваш мир и про то, что в него можно попасть, и более не слышал. Тот день, когда я первый раз увидел эту штуку, со мной случилась неприятность. Я упал с крыши высокого дома и должен был погибнуть. Но вместо этого оказался в камере Дата посреди начертанной на полу пентаграммы. На что угодно готов поспорить, что ваш друг здесь ни при чем или почти ни при чем. В тот раз камень меня спас». И сегодня он опять это сделал. Не знаю, что у этого булыжника на уме, но он не только вредит, но и защищает. Такие вот у меня мысли». «Похоже, что так», — кивнул Айш. «Нам всем очень повезло, что у тебя есть такой оригинальный охранный амулет. Жаль, что не знаем всех его функций». «Нам повезло, что у нас есть Оя. От нее куда больше толку, чем от меня. Моего амулета и топора Дамуса. Я вообще бесполезен». Их не берут пулей в голову, это крах всех моих представлений о борьбе с темными силами, я просто раздавлен. Если голову отсечь, вампир погибнет, твоя пуля тоже может его убить, но не уверен, что пробьет костяные пластины, защищающие грудь. Они умирают, если попасть в сердце?» Сердце у них окружено жизненно важными нервными узлами. При удачном попадании смерть почти мгновенная. Но спереди и сзади там защита, крепкая кость, точнее нечто на ее основе, но более крепкое, по сути броня. По бокам защита гораздо тоньше, но кровососы не подставляют эти места, да и попасть в подмышку не так просто. Буду знать. Тот, кто прислал этих тварей, крупно просчитался. Появились здесь маги вроде, ой, мы бы сейчас не разговаривали. Айш улыбнулся, покачал головой. «Все не так просто, Леон. Они прислали тех, кого не жалко, кровососов, и согласия у тех, разумеется, не спрашивали». «Мне казалось, что вампиры у вас вне закона, а те же церковники ни за что не станут их использовать». «Верно, но это удобный инструмент, а великие дома любопытны. Тайные темные исследования не такое редкое дело». Там уже не некроманты все еще наши враги, могли сработать и они, или их агенты. По сути, от магов не требовалось ничего, кроме внедрения программы в мозг Вайджа. Все остальное в нужный момент должен был сделать портальный амулет. Так что могли сработать даже церковники, то есть их могли использовать на первом этапе. Неужели могущественную церковь так легко можно привлечь к такому темному телу? Влезть в разум Вайджа не такое уж темное дело». Клерики такое допускают. Обо всех последствиях они могли не знать, это уже дело хозяев амулета. Именно у них был доступ к кровососам. Голодные стаи не надо приказывать убивать, без указаний все сделает. Технология порталов отработана лишь для нескольких частных случаев, и этот к ним вряд ли относится. К тому же существует мнение, что чем ближе к северу, тем слабее магия. Мы забрались очень далеко. Честно говоря, мнения спорное. Лично я считаю, что это не более чем предрассудок, сохранившийся с тех времен, когда юг покрывал пепел, а на севере зеленели леса. Но в это безо всяких доказательств верят почти все. Маги не любят умирать, они попросту не стали рисковать, решили, что кровососы справятся самостоятельно. К тому же ни для кого не секрет, что на Крайнем Юге адептам некоторых школ работается легче... А срединный хребет — непредсказуемое в плане магических аномалий место. Здесь силу приходится использовать очень аккуратно. Видел работу Ои? Ночью. А это можно было не заметить? Она кинетик, будто дубиной исполинской бьет. Да, руки и ноги при этом может оторвать, но чтобы едва пожар не возник. Не было такого раньше. Это непредсказуемый эффект. Сказывается то, что мы забрались в сердце срединного хребта. — А что случилось с этим? — я указал на изуродованное тело. — Где его вторая половина? — Я же сказал, что технология порталов не универсальна и применима лишь в отдельных случаях. Здесь явно не отработанный метод. Возможно, часть стаи пропала по пути, а этому вот повезло. Первый раз вижу, чтобы кому-то повезло настолько частично. Похоже на то, что он неудачно вышел, наткнулся на кромку портала. Нет, в мире страшнее ее. Рассекает любой материал, игнорируя все известные виды защит. Вот уже много веков этот эффект пытаются использовать в военном деле, но пока безуспешно. Так что в порталы надо заходить очень аккуратно и выходить тоже. А где теперь вторая половина тела? Кто знает, Вселенная не имеет границ, и все ее тайны нам постичь не дано. — Я бы ни за что не полез туда, где с тобой может произойти такое, — указал на тело. Те, кто это устроили, тоже не захотели рисковать, потому и послали кровососов. Сколько бы их ни сгинуло при перемещении, не велика потеря. Главное, чтобы хоть кто-то добрался до цели и выполнил приказ. И ты видишь, что это у них почти получилось. Мы потеряли семь человек, и погибли бы все, не будь у тебя этого камня. Слишком расслабились здесь, буркнул Тамус. Решили, что заперты здесь от всего мира, а тьмана она такая, всегда лазейку найдет». — Ты прав. Расслабились, — кивнул Айш. — Кайра, что с остальными? — У трайры острая реакция на магию вампиров, но это не страшно. Несколько случаев кровопотери, пострадавшим необходимый покой и усиленное питание. — Покоя у нас полным-полно, но вот насчет усиленного питания... — Можно давать меньше еды тем, кто не пострадал. — У них и без того почти ничего нет. — И надо убрать все... И отмыть кровь фампиров, ее засохшие частички токсичны, да и запах отвратительный. Надо все хорошенько очистить. В жизни все случается в первый раз, и сейчас как раз такой случай, ведь до этого мне никогда не доводилось таскать трупы дурно пахнущих монстров. Мертвого человека, да, было разок, но это совершенно другое дело. В тот раз обходились без повязок на лице, а сейчас пришлось, кайра настояла. До этого на меня немало крови тварей вылилось, и безо всяких последствий, а теперь целительница боялась, что в мои легкие попадут несколько смехотворных частиц. Впрочем, здоровье — последняя тема, на которую я буду спорить с Кайрой. И я не атлет, чтобы заниматься этим в одиночку, поэтому пока остальные драли полы и забрызганные стенами с Ильконсом выволакивали тела на мороз, оставляя в снегу. Хоть на большинстве не хватало голов и некоторых конечностей, все равно тяжеловато, так что за мрачной работой я даже взмок. Тем более от напарника маловато толку. Высокий, но очень тощие, руки будто спички, скелет обтянутый кожей. Бросив очередной труп, Ильконс зачерпнул снега ладонью, протерым, им, вспотевший лоб, сквозь зубы процедил. Всего было девять, а мы вытащили только четыре. Ну, почти половина работы. Ага, а потом еще ноги и руки собирать, и головы. — Скажи спасибо, что их всего девять, могло быть гораздо больше. — Их и было больше. Серьезная стая. — Точно было больше. И где остальные? — Не дошли. — Это как, из-за портала? — Да, Айш сказал, что это был одноразовый портал. Слабо это и не очень надежно, особенно здесь. но одиночку пройти еще куда ни шло, но чтобы целая стая без потерь перенеслась. Нет, все добраться не смогли. — А где А где ж тогда остальные? «Да где угодно. В аду. Валяются дохлые в горах или вообще не переместились. И остались там же. Все, что угодно могло быть. Пошли за следующим». Строители крепости в свое время постарались на славу, пытаясь создать укрытие от холода так, что приходилось немало пройти, прежде чем доберешься до самых глубоких помещений. Спасибо Ильконсу, что не приходилось бродить слепую или с неказистым факелом, ведь маг подвешивал над головой светящийся шарик, после чего тот послушно сопровождал нас на всем пути. Здесь, похоже, все, кроме меня, такому фокусу обучены. Даже Кайра, которую я раньше считал чистой целительницей, зажгла светлячок с легкостью, еще и вампира при этом удерживала невидимой силой. А почему в то время, когда я плашмя лежал, светильник подзаряжал местис? На это требуется энергия, которую целительницы следует беречь. Что я вообще знаю о здешней магии? А ничего, стражи не очень-то распространяются в деталях. Эльконс резко остановился, светящийся шарик описал круг по очередному помещению, вернулся на место. — Ты чего? — Да ничего, теперь мерещится всяко в темных углах. — Я тебя прекрасно понимаю, самому мерещится. Ну да, особенно если вспомнить, как из такого вот темного угла на меня прыгнул голодный кровосос. Кстати, вот еще интересный вопрос. Вы слушай, Эльконс, а что бы они делали потом, после того, как выпили бы из нас всю кровь? Кровь для них главный деликатес, потом бы взялись за мясо. А после мяса кости, зубы у них любую разгрызут. А потом? Потом бы они сожрали все, что можно сожрать. Тут нечего есть, толашай, тоже еда. «Он был бы против. Он в спячке, легкая добыча». «Ну хорошо, съедят все, что можно, и нельзя. А дальше?» «Здесь есть где спрятаться. Кровососы могут впадать в спячку, как мунты. Многие твари на такое способны. Сто или двести лет будут укрываться где-нибудь в самых темных заколуках. Потом кто-нибудь придет, они почуют теплую кровь, проснутся и все повторится». «Интересный у них образ жизни». «Ага, прям обхохочешься от непрекращающегося веселья». Знать бы еще, что за сволочь их прикормила. — Ты о тех, кто послал стаю? А о ком же еще? Ни за что не поверишь, что это церковники постарались. Они, конечно, сволочи те еще, но не настолько, чтобы егшаться с темными силами. А кровососы хоть и мелочь, но тоже к ним относятся. Не станет церковь таким руки марать, наверное. — Какой-нибудь дом у вас и там врагов хватает. — Ага, может и так, но дома вообще-то тоже с темными делами не связываются, разве что совсем тайно где-нибудь у очень серьезных домов, которые с церковью, если не свысока, то хотя бы на равных разговаривают. Такие боятся поменьше. — Постой, как ты тогда сказал про Мунтов? — О чем ты? — А, неважно, надо срочно поговорить с Айшим. Нам кровососов вытащить сперва надо, потом делай что хочешь. Забудь о них, надо срочно к Айшу. — Надо отдать должное. Айш слушал меня очень внимательно, а вот Ильконс не выдержал, под конец чуть не взорвался. — Леон, да ты совсем спятил! — Может и так, но тем не менее я все еще нормальнее тебя. Ведь ты, похоже, мечтаешь остаться здесь навсегда, а это явный признак сумасшествия. Айш поднял руку, смешно погрозил пальцем, знакомый по земле жест, который я здесь никогда не видел. — Не ссорьтесь, мальчики! — Я не ссорюсь! Телеконс просто сказал, не подумав. Мунты, я так понимаю, все ядны Они даже нас могут сожрать, если им дать волю. Верно, кивнул Айш. Это один из самых страшных хищников Южных болот. Очень нечасто их удается приручить. Талашай, фамильный мунт семьи Сесарисов. Там редкий случай, когда вот уже три поколения магов появляются в одном роду. Но на Датель красе Линия пресеклась. Впрочем, я отвлекся. Мунты могут питаться даже разложившейся плотью, хотя падаль не любят. Не думаю, что талашая откажется от мяса кровососов. — Но их кровь — яд, — возразил Эльконс. — Верно, для нас яд, но мунты не мы, они совсем не такие. — Если ты или он ошибаетесь, мы потеряем Талашая. — Иначе... — Мы потеряем все, — вмешался я. Всех наших запасов не хватит для того, чтобы Талашай смог дотянуть до побережья. Сами знаете, сил у него не прибавляется, а там надо не просто лететь, а лететь на высотах, где почти нет воздуха. Он при этом спасается своей магией и ей уже защищает ездоков, но все это требует огромных затрат энергии. «Во всех остатках наших припасов столько не наберется, но у нас теперь есть девять тел. Размеры их не уступают человеческим. Гора мяса. Этого точно хватит!» Эльконс покачал головой. «Когда-то они были людьми, а теперь мы их скормим мунту». «Они превратились в это из людей?» — скривился я. — Не совсем так, — Айш покачал головой. Их далекие предки были людьми. Катастрофа многое изменила, и человека в том числе. Говорят, что до нее кровососов вообще не было, хотя точно это неизвестно. — И мы сейчас можно стать, — добавил Эльконс. — Верно, но такие случаи единичные, и требуется сочетание сразу нескольких факторов. Для начала надо найти человека с предрасположенностью к вампиризму, на таких немного, — Затем он должен получить от кровососов целый набор сосуществующих с ними паразитов и пройти от них же магическую инициацию. Это не такой уж быстрый процесс, к тому же затратный, так что даже самые слабые стаи очень неохотно заполучают новичков таким способом. Поэтому не надо смотреть на эти тела и думать о том, что они человеческие. Леон прав, мы благодаря случаю получили целую кучу мяса, у нас теперь есть шанс глупо его не использовать». Или у этих ребят какой-то пунктик насчет людоедства, или я что-то не понимаю. Мы тут в шаге от смерти, еще немного и с аппетитом начнем поглядывать друг на дружку. Мне то и дело начинает мерещиться, что мой желудок горько плачет, а такие зануды, как Ильконс, возмущаются, что я нашел отличное применение мясу кровососов. И ведь не сам его слопать размечтался, а зверю скормить, причем ради всеобщего блага. Да и как его слопаешь, если оно ядовитое? — Аппетит талашая? Тема отдельная. Его, по-моему, вообще невозможно накормить. Девять тел он, не напрягаясь, оприходует за пару дней, а может и одного хватит. Сколько потребуется на переваривание? Думаю, с этим делом он тоже затягивать не станет. Значит, мне скоро придется лететь.